для такой маленькой комнаты путь от кровати до двери оказался очень длинным, но я собрался с силами и сумел выглянуть из маленького зарешеноченного окна я увидел только каменную стену противоположной стороны коридора я схватился за решетку здоровой рукой пейжс прохрипел я фиц о фиц с тобой все хорошо ну и вопрос я начал смеяться но закашлялся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 «А еще говорят!» «Леди Пишинс, вам лучше уйти!» Прервал ее страж. Она не обратила на него внимания. «Ты сошел с ума от горя из-за смерти верите! и убил короля, Сирин и Джастина, и никто не знает, что ты сделал с королевой, и никто не может...» «Вам нельзя разговаривать с пленником, мэм!» настаивал стражник, но она продолжала. «Найти шута!» Волзит сказал, что видел, как ты и шут ссорились над телом короля а потом явился ребой чтобы унести его душу волзет лишился рассудка арегал еще обвиняет тебя в какой то гадкой магии и в том что у тебя душа зверя он говорит что ты таким образом убил короля и мэм вам лучше уйти или мне придется распорядиться чтобы вас увели тогда сделай это сказала пейшс только попробуй только посмей попытаться лесси этот человек докучает мне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 Распорядилась она и обратилась ко мне. «Как ты на самом деле?» Она говорила тихо, чтобы ее мог услышать только я. «Хочу пить». «Есть». «Холодно». «Больно». Не имело смысла лгать ей. «Что происходит в замке?» Полный хаос. Солдаты из гарнизона подавили бунт в большом зале. Но потом снаружи произошла драка между приверженцами Регала и нашими гвардейцами.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 «Еще один лишний вопрос, и Пейшенс начнет догадываться». «Так, а Регал?» – спросил я. Она фыркнула. «Мне кажется, Регал раздражает только то, что у него больше нет причин покидать Оленей замок. Ведь, как ты знаешь, он должен был увести внутри страны короля Шрюда и Кетрикен, чтобы они были в безопасности. И поэтому грабил дворец, чтобы у них были с собой вещи, к которым они привыкли».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 Коронация произошла. От прилива крови у меня заболели уши. Я стоял, вцепившись в прутье. «Не теряй сознание», — говорил я себе. «Стража скоро вернется. Это единственная возможность узнать, что происходит». Мы все были слишком заняты похоронами короля, а потом поисками королевы. Когда Шрюда нашли мертвым, нас послали разбудить ее, а двери были заперты,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 Мгновение она молчала. Большинство людей говорит, что ты сошел с ума. Некоторые считают, что тебя околдовал Рябой. Ходят слухи, что ты собирался возглавить восстание и убил Сирин и Джастина, так как они об этом узнали. Другие, немногие, соглашаются с тем, что Регал прав относительно звериной магии. Это говорит главным образом Волзит. Он уверяет, что свечи,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 «Стражники возвращаются!» — прошептала Лейси. Пейшенс не обратила на это внимания. «Но Джастин и Сирин даже не были...» «Некогда объяснять. Это было сделано при помощи силы. Но они сделали это, Пейшенс, клянусь!» Я помолчал. «А что меня ждет?» «Это еще не решено. У нас нет времени для лживо спасения. Я услышал, как она сглотнула».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 Теперь вам следует уйти. Уходите, а не то меня повесят. Стражник вернулся, по-видимому, с Честером, потому что по каменному полу стучали две пары сапог. Они спешили вниз в подземелье. Пейшенс отпустила мои пальцы. — Я сделаю все для тебя, что смогу, — прошептала она. Она так старалась ничем не выдать своего страха, но голос ее дрогнул. И она исчезла, как сойка, бронясь со стражником всю дорогу, пока он провожал ее наверх.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 обученная разным трюкам. Он хотел защитить меня, а не оскорбить тебя. Почему сердце стаи не пошел с ними? Я не знаю. Что мы будем теперь делать? Ждать. Стража! Снова позвал я изо всех сил. Получилось довольно тихо. Это иди от двери. Стражник стоял прямо,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 и сделаем. С этим надо покончить. Смешно откладывать мою коронацию из-за казни убийцы. Мой лорд, смерть короля никогда не бывает смешной, тихо заметил герцог Шемши из Шокса. И мы разберемся с одним королем, прежде чем приобретем нового, будущий король Регал. Мой отец мертв и похоронен. Как еще вы можете с ним разобраться?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 Своей изменой они убили моего короля. «Молчать!» — заорал регал Он поднял руку как бы для удара. Я не дрогнул. «И потому я убил их», — продолжал я, глядя только на Браунди. «Ножом короля. Иначе зачем бы я выбрал такое оружие?» «Безумцам свойственны странные поступки».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 Я могу засвидетельствовать. Для обвинения потребуется нечто большее. — Тогда давайте созовем совет, — нетерпеливо потребовал Регал. — Послушайте, что скажет Волзит о том, как и от чьей руки умер мой отец. Три герцога снова обменялись взглядами. Потом их взоры устремились на меня. Они размышляли. Теперь герцог Браунди был главным на побережье.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 Я говорю открыто, чтобы дать вам возможность опровергнуть слухи. Браунди помолчал, как бы споря с самим собой. Он еще раз посмотрел на правителей других герцогств. Когда ни Келвор, ни Шемши не выказали никаких признаков несогласия, он откашлялся и продолжил. «У нас есть предложение, — будущий король регал. — Докажите нам, сир, что Фиц Чивл владеет даром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 Потом его сменило подозрение. «А если, герцог Браунди, мои доказательства не удовлетворят вас?» «Тогда Фиц Чивл останется в живых», — спокойно заявил Браунди. «И вы передадите ему управление оленьим замком и его вооруженными силами». И все три прибрежных герцога посмотрели на Регала.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 Что до остального, он утверждает, что двое ваших слуг были убийцами короля. Но если он не виновен, мы требуем признать, что те, кого он убил, должны были умереть. — Это невыносимо! — рявкнул Регл. — Мой лорд, таковы наши условия. — Спокойно, — ответил Браунди. — А что, если я не соглашусь?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 Нетрудно было догадаться, как отнесся ко всему этому регал. «Что ж, хорошо», — сказал он невыразительно и слишком быстро. «Полагаю, я должен подчиниться этой... этим унизительным условиям. Помните, что это было ваше решение, а не мое». Он повернулся и посмотрел на меня. Тогда я понял, что он не сдержит своего слова. Понял, что умру в этом подвале. Это болезненное и внезапное осознание скорой смерти помутило мой взгляд и заставило меня покачнуться. Я почувствовал, что моя жизнь висит на волоске. Холод охватил меня. «Тогда договорились», — сказал Браунди. Он снова взглянул на меня и нахмурился. Что-то из того, что я чувствовал, видимо, отразилось на моем лице, потому что он быстро спросил. «Фитц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 Она поднималась по тропинке. На плечах ее было коромысло с ведрами. Она выглядела бледной, больной и усталой. На холме стоял полуразвалившийся дом. У стен его лежал снег. Крыша была покрыта камышом. Молли остановилась, поставила ведра у двери и посмотрела на море. Она нахмурилась, потому что погода была хорошей. Легкий ветер взъерошил ее густые волосы.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 Только он мог задумать такое, не говоря уже о том, чтобы изобрести способ сделать это. Что за отвратительный способ использовать силу? И они шпионили за нами? Да, я не знаю, что именно им стало известно. Есть еще один человек, которого надо бояться. Уилл. Будь я трижды проклят, какой же я идиот! посмотри кафиц мы должны были понять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 Горе от того, что его спутники умерли так далеко от дома. «Хот!» — подумал я, и моя скорбь вторила скорби верите «Черим!» «Ушли навсегда!» Но было, было что-то, что он не мог передать. Попытка, покачивание на краю, давление, подергивание, очень похожее на подергивание силы, которое я ощущал от Сирин и Джастина.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 Что ж, бастарт похоже, игра окончена. Подозреваю, твои защитники быстро бросят тебя, как только поймут, что ты такое. Есть и другие свидетели, те, кто скажет о волчьих следах и людях, умерших от укусов в ладной бухте, где ты сражался. Есть даже двое из гарнизона Оленьего замка, которые поклянутся, что когда ты дрался с перекованными,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 Он встал на цыпочки, чтобы убедиться в том, что я вижу его улыбку. Она не получила ничего, бастард. Ни короля, ни теплых вещей, которые она упаковала. Он помолчал. ни даже лошади. Он выделил последние слова, как будто приберегал их под конец. Он жадно следил за моим лицом. Внезапно я понял, что был трижды дураком. «Розмари!»